В данный момент автоответник не работает. С вами говорит холодильник. Пожалуйста, говорите помедленнее. Стенка вибрирует, храндаш сползает. Два ковбоя на конях спасаются от индейцев. <связываем> Въезжают в лес, оба подпрыгивают и хватаются за ветку на дереве. Индейцы с шумом проскакивают под ними. Тебе не трудно висеть! Да нет? Легко. А ч мне это как тяжело? Не знаю. Хе! Дружище! Ты забыл вынуть ноги из стремян! ценные вещи и деньги сдавайте банщицы за утерянные вещи банщица не отвечает молодая за пи мужа Ой. Лифт сломался я песком поднималась до 15 этаж в одной руке ниагодовал и малыюсь понимать в другой коляска понимаешь сумка понимает с продуктами а ты Ты мне совсем даже, совсем даже не помогаешь. Как это? А кто тебе дверь открыл? <свес> Простите, вы не пьющий? Нет, нет. Тогда вот бутылочку подержите, я шнурки завяжу. <свескотворение>